В Канцелярии нас поджидал мрачный лиховит. — Ну а вы, лиховит Ростиславович, — потянул я плащ с плеч, — чего такое недовольно висите? Радоваться надо. Орду успокоили, да назад прогнали. — Чую колдунство великое темное. Не ордой надо б заниматься, Федька. Ох, не ордой! — А ясянты силу набирают, к решающему бою готовят си. А сейчас...» Он раскинул руки и повращался вокруг собственной оси, как радар какой-нибудь. «Произошло что-то, феть, что-то злое, темное, не пойму никак, но чую...» Я тоже вдруг забеспокоился. «Гюнтер, ко мне!» Ваше Величество, появился через пару минут дворецкий, позвольте поздравить вас с успешно проведенной. Спасибо, перебил я, ничего во дворце не произошло. Орда уходит уже, начал перечислять Гюнтер. Кухня готовит праздничный ужин, бухгалтерия опять выписала премии всему составу, правда уже в четверть оклада. Продолжает худеть, Агриппина Падловна. хмыкнул я. Не начинает снова полнеть, поправил Гюнтер, а больше никаких событий. А вот лиховит Ростиславович уверяет, будто я санты нечто особо пакостное совершили. «Истина — Истина! колдун облетел вокруг люстры завис под ней. — Злое колдунство свершилось! — Дворецкий развел руками. — Мне об этом ничего не известно, государь. — Ну и слава богам! Будем считать, что ошиблись вы, лиховит Ростиславович. — Хрен вам! — Спасибо на добром слове. Все свободны. А мы решили-таки все канцелярии отпраздновать окончание проблемы с Ордой. Да и просто расслабиться, нервишки подлечить. Маше и Алене дозвониться не удалось, шли какие-то помехи и даже словечко не пробивалось. Как снова начал пугать лиховит, а санта активировались, мол, их это рук дело. Ну ничего, посидим мужским коллективом, так даже душевнее. Михалыч с бесенятами обеспокоился закуской и побежал на кухню. Аристофан рванулся со своими оболтусами в бухгалтерию, премиальные получать. Злачные заведения еще не работают, так что бесам придется гудеть у себя в казарме. Колымдай со своими ребятами мерз на улице, провожая Орду, а мы с Дизелем расположились на диване и лениво резались в дурака, причем Дизель откровенно жульничал и пытался передергивать и скидывать на пол мелкие карты. Но получалось у него это настолько неумело, что я не злился, а только хихикал над его попытками. Идиллия. Только, как вы понимаете, ненадолго. А у нас всегда так. Только расслабишься, придумаешь что-нибудь хорошее для тела и души, и все. Все планы накрываются медным тазиком. Вот и этим вечером так и случилось. Началось все с Гюнтера. Он вошел в канцелярию и торжественно провозгласил. «Мент поганый, сыскной воевода, Лукошкинский участковый Никита Ивашов, Иванов сын, Нижайше просит аудиенции у Его Величества Ио Кощея, Захарова Федора, Свет Васильевича, Прикажете гнать в шею или предварительно покормить на кухне? А ему что надо?» Я отбросил карты и поднялся а сердце вдруг заныло, защемило так нехорошо. Где он? У ворот, государь. В ступе прилетел, да один, без приспешников. Хм, иду, только свитер накину. Участковый в явном волнении нарезал круги вокруг бабкиной ступы и уже протоптал дорожку в небольшом снегу и добрался до сырой земли. Еще полчасика и откапывать придется вместе со ступой. «Ну, здравствуй, сыскной воевода. Я еще обижался немного за несанкционированный арест и решил, что официал будет вполне уместен. С чем пожаловал к нам? В гости, али опять аресты неправомочные вершить?» «Алену с Варей похитили», — кинулся он ко мне, даже не поздоровавшись. «Как? Кто?» «Не знаю». Он вдруг обмяк, и руки безвольно повесили вдоль тела. Прибежали стрельцы, говорят, стоял терем. Ай, нет его. В один миг. А там же и Алена ночевала у твоей вари. Да и Марселина ваша к ним в гости зашла. Охренеть. Ноги у меня стали будто ватные, а руки противно задрожали. Пошли ко мне. До канцелярии мы шли коридорами, молча. Скелеты, монстрики и бесы, попадавшиеся по пути, вжимались в стены, а мы даже не обращали на них внимания. У дверей я кивнул рыцарем, мол, свой. И, пропустив вперед Никиту, полюбовался отвисшей челюстью Михалыча. Дед даже из девочки своей стандартной пропустил, а сразу взволнованно спросил, «Случилось что?» Девчонка наших похитили». Коротко ввел я его в курс дела. «И Варю тоже. Вместе со всем домом. Никит сейчас подробно расскажет». «Погодь!» — остановил дед. «Сейчас наших позову». Он отвесил по шлепку тишки до да гришки, и те умчались, как две маленькие розовых ракеты, вильнув для разгона хвостиками. Садись, участковый, приказал дед, водки не дам, а вот чаю выпьем. Выпьем, сказано тебе. Я же не пир тут закатываю, понимать надо, от нервов для успокоения. Колумдай с Ристофаном явились одновременно и молча уселись за стол, разглядывая главного лукошкинского милиционера. Все в сборе, сыскной воевода. Дед налил в кружку чая и подвинул ее Никите. Сахар, мед, варенье, сам бери, чего душа желает. А пока варенье выбираешь, давай рассказывай. Да подробнее. К вечеру стрельцы прибежали, повторил свой рассказ Никита. Говорят, дом исчез. Вместе с жильцами. А там на момент похищения дома находились. Он достал планшетку и зачитал, будто бы и не зная наизусть. Хозяйка дома, Варвара Никифоровна, ее работница Пелагея, Дед ухнул. Да две девушки, продолжил участковый. Алена, временно проживающая по этому адресу, и гражданка Марселина, зашедшая в гости. Мать. Хором выдохнули Колымдай с Ристофаном. Вначале подозрение пало на новых сотрудников Варвары Никифоровны, дядьку с племянницей, нанятых управляющими. Но они еще утром отбыли в имении. Поморщился участковый. Но я послал Еремеева все же снять показания с них. — А бабка твоя что говорит? — дед, в свою очередь, поморщился. — Была проведена экспертиза на месте происшествия, ну и... — Никита вдруг заскрипел противным голосом. — Чую колдовство темное, великое, а только от оно не ведаю. Я хмыкнул. Уж очень похоже на бабку получилось. А Никита посерьезнел. — А вот еще одна экспертиза, проведенная по волоскам девушек, Указал, что их нет ни среди живых, ни среди мертвых. «Это как?» — подскочил я. «Да хрен его знает!» — вздохнул участковый. «Лиховит Ростиславович!» — заорал я в потолок. «Подойдите к нам поскорее, пожалуйста!» И, повернувшись к Никите, пояснил. «Мы сейчас свою экспертизу проведем». «Звали, что ли?» — проскрипел из-под потолка. «Агент кто еще такой?» «А, знаю-знаю, мент поканый! Всюду нос свой сующий попался, голубчик! Они долго веревочки Вити, вот и смерть ж твоя уже из угла с топором выглядывает!» «Успокойтесь, лиховик Ростиславич, попросил я. «Алену кто-то похитил, да не одну ее!» «Девку мою!» — взревел колдун, а Никита удивленно посмотрел на меня. «Кто посмел?» Вот мы у вас как раз и хотели узнать, стараясь быть спокойным, пояснил я, вы можете что-нибудь выяснить про них? «А ведь говорил я тебе, Федька, — завыл древний призрак, — «а ведь предупреждал я тебя о колдовстве чёрном, лютом, «а ты нет бы послушать мудрых людей, «так нет, кинулся с ордой воевать, «время драгоценное на пустяки разменивать!» Лиховит Ростиславович, устало вздохнул я. «Баба Яга провела расследование». А мы вот решили, чтобы вы перепроверили ее данные. Не ошиблась ли она? Ну, если вам сложно или занято очень, да и просто не умеете, вы нам так и скажите, а мы поищем кого другого, более грамотного». «Ах ты!» — колдун поперхнулся от ярости. «Да кроме меня вообще никого из настоящих колдунов не осталось!» и... «Вот покажите свое мастерство!» Колдун фыркнул, снова завертелся, как радар, раскинув руки, забормотал что-то колдунско-матерное, заискрился, потом исчез на пару секунд и вновь замер под люстрой. Ну, узнали? — Нет моей Аленки, как и твоих девок, ни на этом свете, ни на том. — Чего это вашей Алены? — приподнялся участковый. «Что тут вообще происходит?» «Погоди, Никит, потом осадил я его. Нам только новоиспеченного Тела не хватало. Лиховит Ростиславович, а ничего нового вы нам и не сообщили, оказывается. Баба-яга так и сказала, что нет ни в живых, ни в мертвых, и что это означать может». «А то и значит, — проворчал Лиховид, что скрали девок грамотно и умело в потаенное место между тем светом и этим да запрятали. Вот они и подвисли в нигде. И тут их нет, и тама». «Так они живы все же?» — меня начала отпускать. «Живы-то живы, да только нету их». «Типа в стазисе», — подытожил я, а Никита согласно кивнул. «В каком таком тазусе?» — фыркнул колдун. «Говорят тебе между небом и землей, не уч ты, Федька, и как тебя царем только назначили». «Ой, да ладно вам, лиховит Ростиславович лоится, вы лучше скажите, как их обратно вернуть». — А никак, — развел руками колдун. — Кто их тудыть запихнул, только тому и по силу обратно выпихнуть будет. Ну, — Но кто же их запихнул? Никакого терпения моего нет на этого динозавра доисторического. — Да ка я сам, ты же, — удивился колдун. — Я тебе о чем мужок, который день толдычу. Что это еще за... Как их там насторожился участковый? «Не можешь ты никак без приключений, Федор». «Кому Федор, а кому и царь-батюшка?» Погрозил ему Михалыч пальцем. «Завязывайте с официозом». «Не до этого сейчас», — приказал я. Дед укоризненно помотал бородой, но промолчал. «А я санты, пояснил я Никите, — «это те гады, что под нас подкоп устраивают, атаку готовят». «И где их найти можно?» — Они сами придут, — закихал колдун, — и вот тут-то ко всем вам карачун нагрянет, коли вы для заклятия супротив их не совершите. — Ну а в чем проблема? — удивился участковый. — Если знаете как, то давайте запускайте ваше заклятие. — Остынь, сыскной воевода, — проворчал Михалыч. — Поспешность она знаешь, когда нужна. Вот то-то. А я, внучек, думаю, надо бы нам в город смотаться, да самим на все посмотреть. Да что там смотреть, обиделся Никита. Я осмотр произвел, разыскные мероприятия начал. Вот и молодец, прервал его дед. Вот и правильно. А мы еще посмотрим. Хуже никому от этого не будет. А девушки неизвестно где томятся, пока вы перепроверять будете, проворчал участковый. А, делайте, что хотите, только не затягивайте. — Колымдай, э, с Аристофаном пойдешь, — распорядился я. — А ты, Аристофан, бери ребят своих, и Лукошкина пятачками своими переройте. Вдруг что и узнаете. Только тихо, без шума, понял? — В натуре босс, — кивнул Аристофан. — Ну вот, — продолжал ворчать Никита, — еще и бесами город наводните. Перепугайте мне всех жителей. — Не боись сыскной воевода, — хлопнул его по плечу Михалыч. — Ежели горох твоего втихаря выкрали... «Да так, что никто и не заметил, то и жителям твоим на глаза не попадут все». «Без базара», — солидно подтвердил Аристофан. «Тогда пошли». Я поднялся из-за стола. «Деда, где там мой полушубок?» «И свитерок накинь, внучек», — засветился Михалыч. «Ох, мне, и поесть-то не успели. Ну, куда нибудь на пустой пузо-то намылились?» «Деда, вернемся, покормишь, а сейчас спешить надо». — Все бы вам не учим малолетним спешить! — донеслось из-под люстры, и Михалыч согласно кивнул. Хламдай с бесами уже ушли в город подземными тропами, а мы с дедом и участковым собрались около ступы, оставленной перед воротами. Над же и не мукнул никто, — обрадовался Никита. — Так, Янтыш, тебе не локошкин твое, — ехидно парировал дед. — Давай, пархай до своего отделения, а мы тебя там уже встретим. Подкинем милицию до города, решил я. Ему ж несколько часов в этом корыте трясти с деда. А и ничего, и потрясет си. Глядишь, и вредность свою растрясет. Давайте подходите ближе к ступе, отмахнулся я от деда, доставая шкатулку. Шматразом, ау, послужи к нам, дружище, еще разок. Да перенеси меня, Михалыча и участкового, прямо в Лукошкина на Колокольную площадь. И ступ тоже, поспешно вставил Никита. Бабкашу убьет за нее. И ступу тоже, согласился я. Зеленоватое свечение, и мы уже стоим в Лукошкино. Где ты такую вещь раздобыл, завистливо протянул участковый. Места надо знать, задрал я нос, но тут же охнул, посмотрев на терем варе, точнее на то место, где раньше стоял терем. Заборы ворота остались в целости, а вот за ними была пустота. Мы поспешили к месту происшествия. Мы с дедом живо, а участковый пыхтя и отдуваясь, волоча за собой ступу. «Сопрут», — неохотно пояснил он, — «плохо у нас еще с профилактикой правонарушений в городе». «Да и бабка прибьет», — хихикнул дед. Ух, согласился Никита, затаскивая ступу во двор. «Ну вот, любуйтесь». Не на что было любоваться. Пустота и только на земле светлый контур по всей площади» стоявшего тут ранее терема. Походили вокруг, потоптались, потыкали сапогами землю. Толку-то с того. Все, как говорил участковый, ничего нового. Что думаешь, деда? А не на чем тут думать, внучек. Сколданули терем, вот тебе и весь сказ. Ну, а я вам о чем, толдычу? С некоторой долей превосходства заявил Никита. Следственные мероприятия были проведены быстро и тщательно. — А результат один, — хмыкнул дед. — Ясно, что ничего не ясно. Пошли отседова внучек, домой. — А я как же? — заволновался участковый. — Вы меня на бред волшебный возьмите. — Чихнешь еще не вовремя, — отмахнул Михалыч. — Или начнешь права качать, законы нам зачитывать, и без сопливых обойдемся. «Ты, Никит, лучше тут останься, в городе», — вклинился я между махровыми антагонистами. «Мало ли что. А если у нас все получится, то ты раньше нас узнаешь по возвращению дома на место». «Верно», — остыл участковый. «Ну, я тогда пошел». «С катертью дорога», — проворчал ему в спину дед. Участковый быстро нашел стрельцов и запряг тащить ступу на бабкин двор, а сам, махнув нам рукой, отправился не спеша за ними. «Хорошо он тут устроился, хотя и мне жаловаться грех». «Деда, отзывай к с Аристофаном», — попросил я, доставая шматразом. «Ничего они тут не найдут». «И то верно, внучек. Зря мы вообще сюда полезли. А сейчас бы отужинали уже, да на диванчике валялись, сигарку кощей покуривая. В канцелярии нас уже поджидал. Кто?» «Правильно, Лиховит». Только не мрачный, как Давич, а вполне такой живчик. Едва мы переместились, как он самым заговорческим видом подлетел ко мне. — Федь, а Федь, а пойдем? — он покосился на Михалыча. — Скажу что-то. — Ну что за тайны, лиховит Ростикславович? — Уж кто-кто, а Михалыч свой в доску. «Будет тебе доска! Для таблички на могилку не слух!» — вспылил было колдун, но тут же резко сбавил тон. «А я заклятие нашел! Как девок наших!» — возвернуть. «Да вы что! Ох, ну и молодец же вы, Лиховит Ростиславович! Никогда в вас не сомневался! Давайте же колдуйте!» «Хрен!» «Вот так!» Я от удивления выронил полушубок, который уже протягивал деду. «А что теперь, недок?» «Знаю я тебя», — погрозил пальцем колдун. «Одно помнишь, про другое забываешь». Ничего не понимаю. «Про что я там забыл?» «А я санты!» — заорал лиховид. «А, ну да. Ну, так вы, девушка, расколдуйте сейчас, а я сантами мы завтра с утра и займемся». «Хрен!» Где-то я уже это слышал. Все сразу делать будем, Федька, и заклятие это на самом деле одно, да и зелье тоже одни и те же, чего нам по два раза силушку мою колдовскую растрачивать. Ну хорошо, Лиховит Ростиславович, давайте все сразу, только сначала девушек, а потом уже змеи людами займетесь, хорошо? Расколдую, девок, кивнул колдун. Вызнаем, как они там, все ли живы или через одну, и сразу же аясантов начну колдовать. Ну и договорились, облегченно вздохнул я. Может, сейчас и начнем? А ты мне все зелья подготовил? Ехидно спросил лиховид. А рога Шакьямуни принес Чирога. — А, Будды? Завтра утром все будет готово, — лиховит Ростиславович, — заверил я. — Вот аж, — сказал, уплывая в стену колдун, — утром в кабинете Кощея. Не люблю я его, внучек, — снова пожаловался Михалыч, — едва мы остались одни. — Да лишь бы смог помочь, — отмахнулся я. — Ребят наши не вернулись, а то ужинать пора. Пока дед колдовал с ужином, а Колымдай с Ристофаном возмущенным или руки под бдительным взором дизеля, я вызвал Гюнтера. «Завтра будем отбиваться колдовским методом от айасантов», — начал я определять фронт работ для Гюнтера. «Ритуал будет проводиться утром в кабинете царя-батюшки. Тебе, кстати, быть обязательно. Не знаю, зачем лиховит так приказал. Теперь я протянул бумажку. Вот по списку. Все подготовить надо. Несложно? Змеиный зуб, две горсти, зачитал дворецкий. Есть такое так. Лягушачьи глаза, горсть. Найдем, государь. Мышьяк полстакана. Ну, этого сколько угодно, хоть бочку, а вот со склада мне никаких ни рогов, ни копыт не выдадут. Полномочий у меня таких нет. Или указ надо писать, Ваше Величество, или самим идти. Развели бюрократию, проворчал я. Ладно, разберемся. Постарайся к утру. Хорошо? Ужин с нами будешь? — Благодарю, государь. агрепина на, покормили уже. Гнилушками болотными — хихикнул дед. Утиные фуагра, луковый суп, телячьи почки, равиоли из лангустов и шоколадный мусс со сбитыми сливками с достоинством перечислил дворецкий. — Ишь! — только и выдавил из себя дед. А мне очень захотелось есть. — Красиво у нас в бухгалтерии живет, а дед? Пора ревизионную комиссию собирать. — Чур меня! — трижды сплюнул Михалыч. — И где ж ты, внучек, таких дураков найдешь, супротив бухгалтерии переть? — А? — Да, проблема. Тогда давай хоть на обед к Огриппине-Падловне напросимся. — Я еще нужен, Ваше Величество? — А? — Нет, спасибо, Гюнтер. Может быть, свободен. За ужином. Не бухгалтерским, конечно, но сытным и вкусным. Я еще раз предупредил Колымдай с Аристафаном, чтобы они на завтра ничего не планировали. Со мной пойдут на процесс колдовства. Мне так спокойнее будет. На этом вот такой вот сложный день и закончился. Почему это я не волновался и не переживал заварю? За с чего это вы взяли? Еще как переживал, особенно в начале. А вот потом, когда понял, что наши девчонки живы-здоровы, и пока им ничего не грозит, то успокоился. Ничего. Если все пройдет нормально, то завтра одним махом и их освободим, и с змеелюдами разделаемся.